Глава шестнадцатая. Наташка Лебедева. Утро. Я просыпаюсь в королевской кровати в спальне квартиры так называемого шейха. Катерина вечером нашла в шкафу пять комплектов нового постельного белья, полотенца, махровые халаты. В ванной в шкафчике полно косметики, мыла, ароматизированных свечей, даже презервативов. Она все сейчас расставит и сделает имитацию, что в квартире живут. Из кухни раздается звон посуды и обычная кухонная возня. Пахнет кофе. Иду к ней. Выпиваю стакан воды с лимоном и сажусь за стол. Перестань нервничать, соберись! Катерина за меня переживает, я знаю. Ставит передо мной мисочку с овсянкой, сверху посыпанной свежей малиной. На тарелочке рядом куриное филе, что-то еще. Она заботится обо мне и делает это искренне. Посуда на кухне из белого костяного фарфора без рисунка. Мне нравится. Нам еще педикюр предстоит. Предлагаю с ним покончить сразу после завтрака. «Ты на работу-то поедешь?» «Я должна. У меня будут большие неприятности. Я съезжу, потом приеду. Неприятности у тебя будут здесь, если не подготовишься как следует. Ногти час минимум, учти». Смотрю на часы, уже девять. Пишу мысе сообщение, что приехать не могу, но с завтрашнего дня отработаю все без выходных. Мне плевать, как он отреагирует. Главное, поставить его в известность. Ростова, надеюсь, оно того стоит», — отвечает мыся. Параибу привезли вчера вечером. Сумасшедший комплект. Камни светятся, как электрические. Пришли фото? Да, через час. Смыси норм. Ждет денег, ясный пень. Просек. Лак для ногтей оказался отличным. Ярко-красный. Я, в принципе, такой даже люблю на ногах. Все у Коли не случайно. Профессионал. Только чего? Параибу я продам без особых проблем. Знаю, кому предложить. И после этого мне простят мое отсутствие на работе, так как план продаж и так выполнен. Давай еще раз прорепетируем. Катерина не отстает и добавляет. Мне Наташка звонила. Лебедева? Я настораживаюсь. Странный и пустой разговор. Обычно по делу звонит. Спрашивала, чем я сейчас занимаюсь, где сейчас, не собираюсь ли ехать куда на Новый год. Думаешь, как-то связано с твоей встречей в бельевом магазине. Марина меня не заметила. Катерина замотала головой. «Не скажи. Вдруг эта Марина видела, как ты ее снимаешь на телефон?» «Я бы призадумалась, если какая-нибудь не совсем близкая знакомая вместо того, чтобы подойти и поздороваться, начала бы меня снимать издалека. Да еще если она, как ты говоришь, с такой неординарной профессией. Они глазами водят не хуже ментов, так как постоянно от них прячутся». «Да я старалась, вроде. Если продавщица какая ей сказала. Хотя зачем ей?» «И что ты ответила Наташке?» Что все у меня лады, я дома, на Новый год поеду в Сочи с приятелем. И тут Катерина как-то подозрительно замолкает. Дальше-то что? С каким приятелем? Говори, раз уж начала. Да и потом в нашей ситуации надо все знать, каждую мелочь. Она... Мнется Катерина. Спросила меня, как зовут приятеля. А ты? Не сказала ли ты Лебедевой, что твой приятель Никита Киселев? Шучу я. Катерина молчит. Неужели ты так ей сказала? Меня аж холодный пот прошиб. «Ты что, дура конченая?» Я не замечаю, как начинаю орать. Очень часто маленькая птичка может посадить огромный самолет. «Я дура», — Катерина вздыхает. «Я, конечно, не говорила про никакого Никиту Теселева, так как Лебедева его прекрасно знает, и так врать, это уж совсем надо забыться». «А что ты ей сказала?» «Я... ей сказала, что моего приятеля зовут Тим. Она смотрит на меня, не мигая». А Тима у нас у всех только один. «Да на нахрена? Она ж тебе ни в жизнь не поверит. Лебедева же эта поливальная машина разбрызгивает всего, что можно. Человек-соцсеть. Ей вообще нормальные люди ничего про себя не рассказывают, несмотря на то, что ее муж такой крутой и богатый. И единственное, что эта новость не успеет набрать обороты до вечера. Просто мало времени». «Я не знаю, как так получилось», — хнычет Катерина. «А что тут знать? Сначала говоришь, потом думаешь». Эко-новость. Мне, может, правда, Тима нравится. Катерина, я тебя убью сейчас. Перестань поясничать. Придется позвонить Тиму и все рассказать. То есть ты думаешь, Марина в курсе, что Киселев задумал с тобой такое? Ты сама-то слышишь, что говоришь? Я иду в гостиную, сажусь на диван и набираю Тиму. Вот этот момент про Веронику Марину очень интересный, говорит Тим. Это ты правильно сделала, что мне сказала. Сейчас некогда, дорогая. «Все по плану. Сама ему не звони. Пусть он тебя ищет». Договорились. Как же мне страшно. Завтра вечером Сева должен вернуться с корпоратива. Как я его встречу и что ему скажу, зависит от сегодняшнего мероприятия. Если у меня не будет записи в руках, разговаривать с ним на эту тему бесполезно. То есть, конечно, можно встать и уйти, как говорится. Главное в самом факте измены, а не в ее доказательстве. Зачем мне ему доказывать то, что он и так знает? Но я ни в чем не уверена. Я такой человек. И Никита Киселёв не тот, кто должен разрушить мою семью. В домофон звонит Николай. Он должен еще раз проверить оборудование. Николай остается спрятанным в шкафу в качестве подстраховки. Итак, два с половиной часа до прихода Киселёва.